После этого отступления, сделанного для того, чтобы слушатели имели полное представление о нашем знаменитом полководце, обратимся к описанию его побед, для которых 1787 год был началом его блистательной эпохи. Турки, объявив войну России, совершили первое нападение из своей Очаковской крепости на наш, лежащий в двух милях от неё небольшой городок Кинбурн, построенный на косе или остроконечном мысе Ногайской степи. Кинбурн был бы важным завоеванием для турок, потому что открывал удобную дорогу к Херсону и в Крым, Но, к нашему счастью, в это время в Кинбурн прибыл для осмотра войск суворов, и вы можете догадаться, что туркам оставалось только мечтать об этом завоевании. Вовсе не ожидая здесь своего несчастья, они с большой самонадеянностью выступили из Очакова с отборным войском в количестве шести тысяч человек, которому было приказано очаковским пошой победить или умереть. Поэтому все суда, высадившие их на Кинбурнский берег, должны были отъехать назад к Очакову. В то время, когда в Кинбурне увидели, что турки подъезжают к косе, и некоторые суда уже высаживают войска, Суворов спал после своего раннего обеда. Адъютант, пришедший доложить об этом, разбудил его. Храбрый генерал на сей раз не вскочил с обычной своей поспешностью, но, спокойно оставаясь в постели, сказал «Не мешайте им, пусть все вылезут». В самом деле русские ни одним выстрелом не показали, что заметили высадку, и турецкое войско, радуясь, что застанет врасплох малочисленный Кинбургский гарнизон, состоявший едва из трех тысяч человек, вскоре было все на песчаном мысе. Но того только и ждал Суворов. Его приказания уже были отданы, и русские полки в вихрем понеслись на неприятеля, который из осаждающего вдруг сам сделался осажденным. 9 часов продолжалось жестокое сражение, потому что турки были в отчаянии, их ожидала верная смерть либо под штыком русских, либо в море. Так и случилось. И из шести тысяч лучших воинов... В очаков вернулись лишь 700. Эта блистательная победа, одержанная Суворовым над неприятелем, вдвое превосходившим его по численности, имела важные последствия. Турки потеряли надежду овладеть Херсонесом и Крымом, потому что Суворов укрепился в Кинбурне и, построив на конце косы батарею, наносил большой вред всем турецким кораблям, попытавшимся проходить в Лиман, и тем оказывал большую помощь нашему флоту. Он сторожил таким образом турок около года, и его имя уже стало страшным и в Константинополе, особенно когда в августе 1788 года Потемкин начал осаду Очакова, а Суворов был одним из его ревностных помощников. Эта осада знаменита в военной истории. Очаков был важным городом и для турок, и для Потемкина. Первые видели в нем единственную оставшуюся возможность для соединения с татарами, всегдашними верными их союзниками. Последний, по той же самой причине, без завоевания Очакова, считал все новые владения России на юге непрочными». Итак, обе стороны сражались с отчаянным мужеством. Необычно холодная зима, какой жители того края никогда раньше не видели, усиливала бедствие войны, но не поколебала храбрости русских, и, наконец, после четырех месяцев осады 6 декабря Очаков пал перед ними». Суворов, к величайшему своему сожалению, не принимал участия в этой славной победе, так как за несколько недель перед этим он получил тяжелую рану, которая едва была не лишила Россию одного из ее знаменитейших сынов. Лежа больной в Кинбурне, он слышал страшную пальбу приступа, И доктора, окружавшие его, едва могли успокоить сильное волнение его пылкой крови. Он то огорчался из-за своей беды, то слишком сильно радовался новой славе беспредельно любимого Отечества. Со Очакова военные действия приостановились, как и бывает всегда на протяжении зимы. В это время знаменитые победители турок князь Потемкин и выздоровевший отран Суворов были призваны государыней в Петербург, где Суворов получил бриллиантовое перо на каску с литерой «К», то есть «Кинбурн». Кроме того, незадолго перед тем он получил орден святого Андрея Первозванного – Но чем больше награждала его благодарная царица, тем больше старался он показать ей свое усердие. И как только наступила весна, отправился в армию. На этот раз ему было назначено помогать австрийскому генералу, принцу Саксенкобургскому. Надо сказать, что австрийцы в то время были вернейшими союзниками русских. И с первым известием о войне, объявленной турками, император Иосиф II написал Екатерине следующее. «Получив известие, что один из слуг ваших в Константинополе посажен в семибашенный замок, я, другой слуга ваш, посылаю против мусульман в поход мои войска». Но австрийцев всегда упрекали в холодности характера и чрезвычайной медлительности в поступках. Сколько раз проигрывали они сражения только потому, что на их военном совете не было принято своевременных решений, сколько раз их генералы ждали по целым неделям этих решений и оттого теряли и время, и случай к победе. Турки пользовались такой выгодной для них нерешительностью и, нападая быстро на австрийцев, всегда уверены были в победе. Часто случалось даже, что они мстили им за то, что сами терпели от русских. Так было в 1789 году. Многое потеряв в недавней борьбе с Россией, турки решили направить свое внимание на Австрию и обратили на нее все свои главные силы. Подготовка к военным действиям шла у них тем живее, что на Константинопольском престоле с апреля 1789 года был новый султан, молодой и пылкий Селим III. По его приказанию 50-тысячный корпус пошел на принца Кабургского, стоявшего в Валахии в окрестностях местечка Факшаны. Под командованием принца было только 18 тысяч человек. Узнав о неожиданной опасности, угрожавшей ему, и никак не надеясь получить быструю помощь от австрийцев, он послал просить о ней Суворова, корпус которого расположен был в 84 верстах от Факшан. В 36 часов эти 84 версты были пройдены Суворовым с 70-тысячным отборным отрядом его войска. Такая скорость перехода была неслыхана в истории новейших войн, и принц Кабургский едва поверил своим глазам, увидев перед собой русских в ту самую минуту, когда только их приход мог спасти его от величайшей опасности. Здесь в первый раз узнали друг друга два славянских полководца, и это знакомство состоялось при таких любопытных обстоятельствах, что рассказам о них, я думаю, угодить моим слушателям».